Альбина Нури. Погребенные за мостом. Пролог. Пролог. Когда они наконец закончили, уже стемнело, и снова начал накрапывать мелкий, как водяная пыль, дождик. Лука, который толком не спал уже больше двух суток, валился с ног от усталости, хотя и старался не подавать виду, не жаловался и не роптал, побаивался от Владимира. Очень уж тот был суров и строг. К тому же в тайне Лука гордился, что именно его, посчитав достойным, выбрали в помощники отцу Владимиру. Гордыня неплохое чувство, греховное, но побороть его не очень-то получалось. То, что им предстояло сделать, отец Владимир и другие посвящённые именовали не иначе как миссией. Провалить доверенное им дело значило бы погубить всё, что с таким трудом и потерями удалось совершить братьям. Но они справились. «Никто его тут не отыщет!» Со сдержанным удовлетворением в голосе произнес отец Владимир, отзываясь на мысли своего младшего товарища. «Никогда!» «Это уж точно!» По тайной тропе, о которой знал только сам отец Владимир, родившийся в этих местах, они забрались, кажется, на самый высокий горный пик». Окажись здесь лука в одиночестве, ни за что не нашёл бы дороги назад. Так и заблудился и сгинул бы в этих проклятых горах. Но с отцом Владимиром бояться нечего до того, как найти себя в служении Господу. Он был разбойником. Так о нём говорили братия, вернее шептались, потому что вслух никто не отваживался. Поэтому и знал множество потайных мест в горах, где стоял монастырь. В пути провели часов 20, а то и больше. Сначала долго ехали по разбитой дороге в крытой повозке, которой управлял молчаливый возница с обвившими усами. Потом, когда дорога закончилась, отец Владимир и Лука, забрав свою ношу, долго шли вдоль буйной горной речки, которая с рёвом неслась по камням, словно стараясь опередить путников. Здесь, внизу, всегда было холодно. Черные горы, заросшие дикими лесами, нависали, не пропуская солнечные лучи. Лука совершенно вымотался, пробираясь по острым камням. Долгополая ряса липла к телу, обвивала ноги, мешая идти. Он постоянно боялся упасть и размажить голову о серые каменные глыбы. А отцу Владимиру казалось, все было нипочем. Он шёл хотко и уверенно, то и дело останавливаясь, чтобы дождаться обливающегося потом Луку. Конечно, думал Лука, ему-то не приходится тащить лопаты и мешок. Впрочем, при мысли о том, что тащил отец Владимир, Луку мутило от страха. Потом, дойдя до какого-то одному ему ведомого места, отец Владимир резко свернул в сторону горной гряды. Лука старался поспевать за ним, Они углубились в заросли деревьев и кустов. Мокрые от дождя ветки хлестали по лицу, за шиворот попадала вода, и Лука морщился, чувствуя сбегающие по спине ледяные струи. "Наверх", скомандовал отец Владимир, на мгновение подняв голову к мрачному далёкому небу, и Лука послушно поплёлся следом, изо всех сил стараясь не думать о том, как станет подниматься на такую высоту. Он пытался воскресить в себе ту радость, переполнявшую его, когда он узнал, что ему предстоит сделать, какую честь оказывают ему братья. Но выходило плохо, боязнь высоты была сильнее той призрачной радости. Путь наверх давался с трудом. Лука не смотрел вниз, видел перед собой лишь спину своего спутника. Но при мысли о том, что с каждым шагом дно ущелья отдаляется от них, делалось дурно. А спускаться как же, думал он. Придётся ведь смотреть прямо перед собой, видеть зияющую бездну, похожую на разъявленную пасть дикого зверя, смертоносную, ненасытную. К тому же будет темно, так и ступится недолго. Наконец подъём закончился. Они оказались на узкой площадке, похожей на сердито выпеченную нижнюю губу, на которой нависал нос выступ скалы. Зароем его здесь, проговорил отец Владимир. Время пришло. Лука, у которого ноги подгибались от напряжения, хотел было попросить о передышке, но наткнулся на жёсткий взгляд отца Владимира и вонзил в землю лопату. Рой поглубже, не меньше 2 м. Приказал тот, и Лука послушно принялся копать. К счастью, земля была довольно мягкая, но всё равно провозился он больше часа. Отец Владимир всё это время стоял рядом, не выпуская из рук то, что следовало опустить в вырутую Лукой яму, и беззвучно творя молитвы. Наконец, Лука услышал сухой приказ: "Довольно. А теперь отойди в сторону". Детали ритуала были ведомы лишь одному отцу Владимиру, и Лука, почти не понимая смысла, выполнял то, что от него требовали. Вынь из мешка то, подай это. Он знал, нужно всё сделать правильно, дабы то, что они принесли с собой на вершину горы, не смогло вернуться в мир, неся с собой смерть, ужас и разрушение. Сознание ответственности, понимание великой чести, которая была ему оказана, вновь охватили молодого монаха и вот теперь, когда всё наконец-то закончилось, отец Владимир и проговорил: никто не сумеет отыскать то, что они закопали. Возница может проговориться, вдруг испугавшись, что все труды пойдут прахом, сказал Лука, не сможет, ответил отец Владимир и улыбнулся. Его лица в сгустившейся темноте не было видно, но Лука догадался по голосу, нож под сердцем. Сделал его молчаливым. Луке стало страшно от того равнодушия, с каким отец Владимир упомянул об убийстве. Видимо, правду говорили братья. Был он прежде настоящим душегубом. Я и не заметил когда ты. Он сглотнул клейкую тягучую слюну. Сделал это, ещё бы ты заметил. Отец Владимир подошёл к краю платформы и глянул вниз без малейшего следа боязни. Разглядеть что-то в такой темноте он вряд ли смог бы, если только не был способен видеть в темноте как кошка. Далеко внизу гремела река, перекрывая шорох дождя. Лука, пряча страх, задиристо проговорил: "А как они узнают, что мы с тобой не станем болтать?" "Мы и божьи люди", ответил отец Владимир, и в этих словах Луке почудилась усмешка. "Ладно, хватит разговоров, пора возвращаться". Лука стоял близ стены, на противоположном конце площадки. При мысли о спуске начинало мутить. Может, до утра подождать, пронеслось в голове. Но следом пришла мысль о том, что ночевать рядом с этим не менее жутко. И всё же хотелось немного потянуть время, чтобы набраться решимости. Поэтому Лука задал вопрос, который давно его мучил. Отец Владимир ответил ему: Объяснил всё подробно, и больше уже не было причин медлить. Пошли, вздохнул Лука, приблизившись к отцу Владимиру, всё так же стоящему у края обрыва. Как мы будем? начал он, собираясь спросить, как они станут спускаться, но не успел договорить. Отец Владимир быстрым и точным, почти неуловимым движением схватил его за плечо, рванул на себя, а потом с силой толкнул. Предсмертный крик Луки был похож на писк новорожденного котенка. Да бедняга и был таким, не повидавшим жизни глупым котенком. Он и постриг-то принял совсем недавно. Щуплое тело мальчишки полетело вниз и, преодолев несколько сотен метров, ударилось о камни. Отцу Владимиру хотелось думать, что он ничего не понял и умер быстро, разбив голову об один из каменных выступов. Он даже ощутил нечто похожее на жалость и пустоту. Если бы мог обойтись без помощи, то не стал бы брать луку, но одному было не управиться. Несмышлёный шлука был крошечным винтиком. Однако, не сделай он свою часть работы, ничего бы не вышло. Отцу Владимиру доводилось убивать, но две последние смерти не отягощали его совести и не пятнали души. Братья отмолят, но даже не это главное. Господь знал, что иначе нельзя. Он совершил всё во имя Его. По-другому никак, лука тихо проговорил отец Владимир, стремясь объяснить покойному, почему ему пришлось принять такую жестокую смерть. Вздомой ты распустить язык. Всё могло бы повториться. Повторение следовало избежать любой ценой. Отец Владимир поклялся сделать всё как нужно и сделал. Мир очистился от скверны, погубившей несчётное число душ, и уничтожившей бы гораздо больше, если бы братья Лука и он сам не положили этому конец, конечно, проговорил отец Владимир. Теперь оставалось последнее. Он сплёл пальцы в тугой замок, опустил голову, прикрыл глаза и прочел молитву, потом ещё одну. Закончив, отец Владимир посмотрел в темноту. Он не видел перед собой ничего, кроме мрака, но это неважно. В внутреннем взору его была доступна дикая, зловещая красота здешних мест. С детства он знал каждый камень, каждый куст и был рад, что именно здесь ему предстоит соединиться со Всевышним. Он много грешил, всеми силами старался искупить грехи, когда понял, что ему открылся свет. и верил, что сегодняшний поступок отворит ему путь к сияющей вершине Божьего прощенья. Я иду к тебе, мысленно проговорил отец Владимир и без страха шагнул в пропасть. Ледяная чёрная бездна приняла его, вознося к небесам.